Глава 63. Ардуньо снова отправился в консультационный центр на улице Артура Сория к психологу, который лечил его уже дважды. Он пошел один, Марина осталась дома. Ардуньо побаивался, что за два часа, пока его не будет, Марина исчезнет, но когда вернулся, она была на кухне и пыталась запечь на ужин цыпленка. Как всегда, они осыпали друг друга страстными поцелуями. Я ужасно по тебе скучала». Если бы Ардунья мог загадать желание, он попросил бы судьбу, чтобы подозрения Элены не подтвердились, чтобы Марина не имела никакого отношения к пурпурной сети, чтобы девушка, которая ее опознала, ошиблась. «Что сказала врач?» Попросила прийти на следующей неделе. Хочет посмотреть на меня еще раз и решить, нужен ли новый курс лечения, и станет ли она его проводить или признает себя побеждённой после двух неудачных попыток. Ведь сейчас тебя не тянет к игре? Нет, к счастью, не тянет. Ну и прекрасно. Иди сюда, ты должен мне помочь. Все эти манипуляции с духовкой оказались сложнее, чем я думала. Звонила инспектор Бланка. Она просит меня вернуться хотя бы на несколько дней. Отличная новость. Я должен охранять освобожденную из пурпурной сети девушку. Не знаю, почему, но ей может грозить опасность. Марина снова радостно его обняла. Я знала, что все наладится. Она поцеловала его в губы, погладила по щеке, а потом вытерла ее салфеткой, потому что пальцы Марины были перепачканы лимоном, и снова стала сновать по кухне. Весело и неуклюже. Про девушку она ничего не спросила. Ардуня смотрел на нее с осторожным оптимизмом и чувствовал себя почти счастливым. С помощью кулинарного ролика на Ютьюбе они подготовили цыпленка и засунули его в духовку. А пока он запекался, открыли бутылку белого вина и подняли бокалы. За лучшего полицейского Испании. За самую красивую женщину, которая лучше всех готовит цыпленка И лучшего тренера по боксу. Кстати, как будет горько, если все пойдет прахом? Если обвинения той девушки и подозрения Елены подтвердятся — Арду не очень надеялся, что Урора ошиблась, но в то же время боялся, что его ослепляет любовь. Он обсудил с инспектором план действий и согласился, что скоро их сомнения разрешатся. Если Марина имеет отношение к пурпурной сети, то постарается убрать свидетельницу, которая знает достаточно, чтобы отправить ее за решётку. И «Если бы ты был на месте Марины и понял, что свидетельница может разрушить твою легенду, что бы ты сделал?» — спросила его Елена. Я бы исчез. Но Марина не исчезла. Это один из вариантов. Тогда я спрошу по-другому. Если бы свидетельница могла разрушить твою легенду, и ты бы знал, как до нее добраться, что бы ты сделал? Наверное, постарался бы сделать так, чтобы она не заговорила. Давай это проверим. Ты будешь настолько неосторожен, что упомянешь, где прячут аурору. Если Марина явится туда, то только чтобы убрать свидетельницу, способную поставить крест на пурпурной сети. Ардуни никак не мог перестать задавать себе одни и те же вопросы. Разве может женщина, вернувшая ему надежду, оказаться чудовищем? Разве может она быть настолько хладнокровной, чтобы, встретив Аурору, как ни в чем не бывало делить с ним ужин, а не спасать свою шкуру? Когда ты приступаешь к охране той девушки? Голос Марина вернул его в реальность. Я пока не дал согласия. Мы договорились, что я позвоню им завтра в полдень. Я не уверен, что возьмусь за это дело. Почему? Потому что мне придется уехать из Мадрида на несколько дней, а я не хочу с тобой расставаться. Это далеко? Нет, совсем рядом. Сегодня ее перевезли в какой-то принадлежащий государству дом рядом с сан иль в городок под названием Вальсайн. Это такая глухомань. «Сегодня с ней Ческа, а завтра я должен ее сменить». «Но там же будут и другие полицейские». «Нет, отделе не хотят, чтобы кто-то знал, где ее прячут. У нас то называется низкоинтенсивная охрана». Марина быстро и профессионально проанализировала ситуацию. Ни тени не пробежала по ее улыбающемуся лицу. Если она приедет в этот городок утром, то успеет убить девчонку. Вряд ли ей будет трудно справиться с Уророй и Ческой». Затем она вернется к Ардунию, и когда до него дойдет неприятная новость, будет рядом с ним. Я бы на твоем месте согласилась, говорят, дом чудесный, посреди сосновой рощи. К нему ведет проселочная дорога, и вокруг мне души. Я буду там жить, как Робинзон. Жаль только, что ты не можешь поехать со мной. Это же всего на несколько дней, а впереди у нас вся жизнь, и мы проведем ее вместе. Они поужинали цыплёнком, посмотрели сериал и, как обычно, занялись любовью. Когда Ордуньо уже начал погружаться в сон, до него донёсся голос Марины. «Завтра с утра мне придется поехать в спортзал. Отменить занятия не удалось, но в полдень я уже буду здесь и провожу тебя». Она погладила его по спине, но он не обернулся. Он глядывался в тёмные очертания предметов и старался не заплакать. Он не подал виду, что заметил нервное возбуждение и бессонницу Марины и не предложил проводить ее, когда она уходила. Как только за ней закрылась дверь, Ардунья оповестил коллег. «Уехала, думаю, что в Вальсайн». Марина так спешила, что не заметила мотоцикл, пристроившийся следом за машиной, которую она взяла в прокат. Не заметила она и Volvo XC90, сопровождавшей ее часть пути и «Мерседес-250», и сменивший его Citroen си 3 В долине Вальсаина ей встретились несколько человек в отличной спортивной форме, сотрудники спецподразделений, но это не насторожило Марину. Городок находился в 80 километрах от Мадрида, и дорога занимала чуть больше часа. Марина проехала по шоссе в направлении Ла-Корунье до кальяда Вельяльбы а затем свернула на трассу CL-601, ведущую непосредственно в Альсайн. Он находился в провинции Сиговия на территории муниципалитета Сан-Иль-де-Фонсе-де-Ла-Гранха и насчитывал не больше 200 жителей, зато располагал одним из главных богатств этого региона — сосновыми лесами площадью не менее 10 тысяч гектаров. Среди них и затерялся нужный Марине дом. Скорее всего, обыкновенная лесная старушка. Марина ощущала беспокойство, но не потому, что ей предстояло убить девушку. Это был приказ Димаса, а его приказы не обсуждались, а потому, что с Ардунью она была счастлива. Это чувство было для нее совершенно новым, прежде она такого не знала. Если она убьет девчонку, Димас прикажет ей исчезнуть, и она больше никогда не сможет вернуться к Ардунью. Да и возвращаться не имело смысла. Рано или поздно он узнает, кто она такая если ее уже не сдала Аурора. Марине хотелось думать, что она находится на развилке и может выбрать один из двух путей, но это, конечно, был самообман. У нее был всего один путь. Но готова ли она двигаться по нему дальше? Перед въездом в Бальсайн был ровный участок дороги, и Марина впервые заметила, что за ней на расстоянии 500 метров едет Ситроэн Си-3. Она тут же его вспомнила. Он стоял на обочине у поворота на кольяда Вильяльба. Марина рассмеялась. Всю жизнь она заставляла других людей оглядываться, а теперь сама забыла об осторожности. Связываться с полицией ей не хотелось. Хватит с нее страха перед Димасом. Хватит с нее всего этого. У нее действительно не осталось выбора. Остановившись на обочине, она достала пистолет и дождалась, пока Ситроен вынырнет из-за поворота. Вложила ствол в рот. Марина была готова покончить с собой, но не была готова к тому, что из машины выйдет Ардунью. «Не делай этого!» Она медлила, не сводя с него глаз, и ей почудилось, что в его твердом взгляде промелькнуло сочувствие. Ей следовало выстрелить, исчезнуть раз и навсегда. Только так она спасется от пурпурной сети. Но ее остановили то ли страх, то ли нелепая надежда на счастье. Марина опустила пистолет, позволила Ардуне надеть на себя наручники, а потом обнять. «Прости, я тебя люблю». Это все, что она смогла прошептать ему на ухо. Вскоре подъехали другие полицейские и Марину увезли. Она поняла, что упустила бесценный шанс. «Нет, не убить Аурору, а обрести свободу».